Часть вторая, глава 17. «Ты коровье дерьмо! Кобылья задница, трусливый слезняк!» Без осыпало ругательство и Макса принцесса. «Если бы Хель была жива, она бы согласилась со мной!» «Может, завязать ей рот?» Предложил Слав, высокий охотник, под 2 метра ростом, сидевший ближе всех к Анне. «Пусть тебя покарает каждый из три богов по очереди! Пусть нашлют на тебя язвы!» «Все, мне надоело», — сказал Слав, встал со скамьи и направился к девушке. «Оставь ее, пусть выпустит пара», — остановил его Макс. Охотник пожал плечами и сел на место. Макс пользовался авторитетом в этом отряде. Ему за короткое время удалось сплотить волкодлаков и заслужить их уважение. Он был самым молодым командиром за всю историю клана. Это чего-то достоило. Анна все же замолчала, продолжая периодически злобно посматривать в сторону Макса. «Почему ты спас нас?» – задал вопрос Андус Фейн. Макс вздохнул. Надо было все же последовать совету славы и завязать пленникам рты. Только вот кто бы управлял кораблем? Потому что мертвые вы для нас менее ценные, чем живые. Что ты хочешь с нами сделать? Мы с парнями доставим принцессу в наш клан в качестве заложницы. «Это поможет новому королю в заброшенном городе быть позговорчивей», — добавил Слав. Остальные волкодлаки поддержали его одобрительным хохотом. «Пора поставить этих людей на место! Дай!» «Но что будет со мной и Глэгом?» — не унимался Андус Фейн. «Не знаю, мы спасли вас вместе с принцессой, но вашу судьбу решит совет старейшин. А теперь заткнись, пока не вырвал твой язык!» — рявкнул Макс. Фейн благоразумно замолк, на что и рассчитывал волкадлак До поселения Железных Клоков по Снежной реке плыть еще больше часа. Так что отряд отдыхал, живо обсуждая авантюру со спасением принцессы и то, как их встретят в клане. «Мне показалось, что Хартик не был в курсе нашего плана», — предположил Мокдар. «Ага, вид у него был ошарашенный. Правда, ему быстро прилетело камнем по голове». Согласился Слав. «Да, Макс, знал ли Хартик о твоем задании?» Вопрос задал Луч. Опытный боец, который уже 14 лет был охотником. Его тело покрывали шрамы. Признак того, что он много и часто дрался с другими волкодлаками. «Потому что оно секретное», — улыбнулся Макс. «Или ваш Макс, обычный предатель, который предал другого предателя, убийцу моего отца, чтобы заслужить новые почести и награды?» Анна уже здорово надоела Максу, и он начал подумывать о том, чтобы связать девушку и бросить в каюту. Лодка не очень большая, с ней справлялся один человек. Можно было развязать Андуса Фейна, он мог справиться с судном вместо принцессы. «Ты долго собираешься это терпеть?» Кивнул в сторону девушки Слав. «Слав, она заложница, мы не на казнь ее везем, а наоборот, так что успокойся и сядь». Слав усмехнулся, но сел на место. И все же ты не ответил на вопрос, правда, парни? Вновь раздался голос луча: Спроси об этом, старейшин, я лишь выполнял их поручение, как ты помнишь. После этих слов Макс показал жестом, что разговор окончен. Ему не слишком нравилась идея обсуждать план по спасению Анны из рук Финча. Он придумал его почти на ходу, времени оставалось в обрез. Рассказав Волкодлакам о задании, которое ему якобы поручили старейшины, он вызвал немало споров в ту ночь среди охотников. Но в итоге все пришли к выводу, что такое возможно. Макс и правду очень быстро продвигали по службе, даже слишком. Кроме того, он спас старейшину Торбуна, приобретя в его лице влиятельного друга. Деду Макса был кнут, великий воин. А еще Волкодлаки видели, как на их глазах вознес еще один вчерашний новичок Грака. Теперь он был предводителем охотников. Без него железные клыки не взяли бы мощные стены Бральдара. Удивительное время. Но, видимо, так было угодно богам. Парусная лодка быстро шла по снежной реке. Там способствовал ветер. Уже очень скоро они прибудут на место, где, разумеется, их никто не ждет. И чем ближе Макс был к дому, тем отчетливее формировался его дальнейший план. Он спустился в каюту. Там сидел связанный Глэк. Командир охотников подошел к нему вплотную и тихо спросил. «Это правда, что Хель можно вернуть из мира мертвых?» Глэк кивнул. «Клянешься?» «Срединными богами клянусь!» «Если врешь, я тебя убью, но не быстро, а очень медленно!» И с этими словами Волкодлак достал нож и перерезал веревку. «Пока сиди тут!» Глэк вновь кивнул. «Кстати, ты же умеешь плавать?» «Да». «Хорошо». Одобрительно кивнул Макс. Похоже, что торговец говорил правду, или Макс обезумел. В любом случае он сделал свой выбор, как тогда, когда сдал Эльфа и Хель. Он подошел вплотную к ткани и пристально посмотрел на нее. «Чего вылупился трусливый слезняк?» Этих слов он и ждал. Макс ударил принцессу в живот, та согнулась пополам. Достав веревку, он связал ей руки и потащил в каюту под одобрительные возгласы охотников. За что рвал временно, встал луч. После этого Макс подошел к Кандозу Фейну, достав нож из пояса. «Ты же умеешь управлять судном?» «Да, но не буду, мерзкий слезняк, способный только девок бить!» Макс силой ударил его в грудь ногой и склонился над ним, делая вид, что угрожает ему. «Сможешь перевернуть корабль?» Андус не поверил своим ушам. «Да или нет?» «Да». «Хорошо, тогда я тебя развяжу. Знаешь, мало кто из волкодлаков умеет плавать, но вот мне повезло, я умею», сказал Макс, пока развязывал Андуза Фейна. «А как же Анны Глэг? Они связаны?» «Я освободил Глэга в каюте, у него есть нож. Надеюсь, люди умеют плавать». «Мы с Анной точно», — кивнул он. «Насчет Глэга не знаю». «Он умеет», — я спросил. Макс пнул Анду за еще разок, повелев тому встать у руля. Волкодлаки продолжали поддерживать командира, считая, что тот еще мягок с этими людьми. Внезапно судно резко дернуло. Макс успел увидеть, что оно налетело на здоровенный камень. Мир померк. В одну секунду они оказались под водой. Волкодлаки кричали, барахтаясь в воде, пытаясь спастись. Макс не видел Анны, Андуза и Глэга. Возможно, те еще не выбрались из-под перевернувшегося корабля. Однако он не настолько хорошо плавал, чтобы их спасти. Доверившись чувству, что все будет хорошо, Макс медленно поплыл к берегу. Он слабел с каждым движением. Он задыхался, пыхтел, но все же греб, пытаясь справиться с течением реки. Наконец волкодлак обессиленный. Выполз на берег и лег на землю, пытаясь отдышаться. «Ну, так себя ты плаваешь», — саркастически заметила принцесса, склонившись над ним. «Но все же лучше, чем твои друзья, которые утонули». Анна, Глэк и Андус Фейн стояли на берегу. «Мы сами чуть не погибли, пока выбирались из этой долбанной каюты», — сказал Глэк. «Говори за себя! Это тебя тащил Андус! Я же выбралась сама!» Все волкодлаки утонули? Да, Макс, вроде все, кивнул Андус Фейн. Хорошо, значит, мой план сработал, выдохнул он. Признаться, я не ожидал от тебя такого, промолвил Андус Фейн. Согласна, улыбнулась Анна. Когда я увидела развязанного Глэга с ножом в руке, то спросила, почему тот не убил Макса, который только что вышел из каюты, но он мне все рассказал. Да, у меня не было выбора, там у ворот. Нельзя было допустить, чтобы и меня схватили. А дальше я придумал план, довольно спорный, но он сработал. Да уж, планы, правда, так себе, усмехнулся Андус Фейн. Но что же мы теперь будем делать? Тебе нужно доставить принцессу на север, а у меня с Глагом есть одно дело, как вы помните. Спасти Хель? спросила Анна. Именно. В пекло север, я с тобой! Принцесса нет, я запрещаю! Возмутился Андус Фейн. Тогда я тебя в пекло. Хель была моей подругой, даже не думай меня останавливать. А лучше идем вместе. Думаю, ты сможешь нам помочь. Да уж. Только и вздохнул Андус. И ты так просто ее отпустишь с нами? удивился Макс. Я знаю Анну много лет. Не помню, чтобы кто-то смог ей помешать, особенно я. Тогда решено. «Мы идем за Хель», — подытожил Макс. «Вот только куда?» Все внимательно посмотрели на Глэга. «Как я и говорил, к ведьме на остров. Жаль, только корабля у нас больше нет. А так тут недалеко». «Корабль мы достанем на пристани в поселке», — заверил Макс. «Кроме того, у меня там осталось незавершенные дельце. Надо освободить одного друга. Во всяком случае, я надеюсь, что он еще жив».